Глава двадцать первая После боя в Игожево в батальоне Пустовгара осталось сто пятьдесят человек, из которых почти три десятка были ранены. «Всего одна стрелковая рота», — сокрушался Федор Ермолович. Ночью с двадцать шестого на двадцать седьмое марта первая бригада атаковала Старая Тарасова, пробившись почти до центра деревни. Однако, как и в случае с Игожево, получив подкрепление, фашисты выбили десантников в лес, нанеся им большие потери. Хорошую поддержку немецкому гарнизону оказали именно мётные батареи, находящиеся в Меглино, до которого бойцы Гренёва не успели добраться. На следующий день уйдя на западне, оставив лагерь с ранеными на попечение санитаров и небольшой группы бойцов, бригады начали прорыв через линию фронта, сосредоточившись между деревнями Лунина и Корнева. Фашисты встретили наступающих огнём, не дав добраться до такого близкого выхода. Все попытки помочь десантникам с внешней стороны кольца заканчивались ничем. Гитлеровцы легко отбивали слабые атаки советской пехоты. Артиллерия не имела достаточного количества снарядов, чтобы поддержать свои стрелковые цепи и пробить брешь в немецкой обороне. На следующий день в лагере появился тяжело раненный Мухамедов. В бою под Корнево ему крупным осколком раздробила ногу, и при отступлении бригады врач оказался предоставлен самому себе. Чтобы выжить, Фагиму пришлось ползти по лесу более 3 км. На срочной эвакуации врача настоял Гринёв, зная того ещё с Борисполя. Задержавшись в этом районе на несколько дней, бригады совершили ещё несколько попыток прорыва, но они заканчивались безрезультатно. В светлое время суток над головой всё время висел немецкий самолёт-корректировщик, наводя орудия и бомбардировщики на скопление людей. Вечером 29 марта место стоянки под Корнево было обработано артиллерией и авиацией противника, что привело к большому количеству жертв. Во время артобстрела был ранен в ноги капитан Пуставгар, и до эвакуации самолётом комбата несколько дней таскали на связанных лыжах, откуда он продолжал командовать остатками батальона. Фёдор Ермалаевич до последнего отказывался покидать своих бойцов, но это пришлось сделать, другого выхода не было. Вскоре в тел улетел легко раненный в руку и горло Гриньёв, напоследок передав командование комиссару Никитину и поручив тому вывести оставшихся бойцов. Пока была возможность, легкомоторные самолёты почти каждую ночь приземлялись на болотную полосу, но раненых и обмороженных было слишком много. Поэтому вывозили в основном офицеров и военных специалистов, которые должны пригодиться в будущем после выздоровления. Для остальных возможность попасть на борт приближалась практически к нулю. В последний день марша штаб фронта получил радиограмму от Тарасова: "Необходима посадка 31 самолёта для эвакуации раненых из района болота Гладкое". "Где ж я столько возьму?" схватился за голову генерал Курочкин. "Тем более сейчас" Операция, задуманная Генштабом, окончательно провалилась и генерал, размышляя о судьбе погибших бригад, готовился к неприятному разговору со Ставкой. Все. Довольно улыбаясь, доложил командующему 2-м армейским корпусом генералу Вальтеру фон Брокдорф Алифельду, ответственный за борьбу с десантом и партизанами оберфюрер СС Макс Зимон. Русские выдохлись. Основные силы разбиты, остатки рассеяны по лесам. Сегодня дал команду выпустить моих головорезов, пусть добивают. Славна будет охота. Вой нам из мёртвой головы, чужды сантименты. Отличная работа. Пожалуй, ему руку к генерал. Благодаря вам наша крепость Демянск устояла. Наше графство. Расмеялся Зиман, намекая на дворянский титул командующего. Да уж, нелёгкие выдались денёчки, покачал головой Брокдорф. Пожалуй, это первый случай, когда русская зима пошла нам на пользу, хотя и сами пострадали от неё достаточно. Иначе как чудом это не назвать. Но если русский снова надавит, боюсь, не устоим. Все резервы исчерпаны, в бой бросаются связисты и обозники. Получится у Зейдлица пробить коридор или нет, вот вопрос жизни и смерти всей обороны. Мы справимся, мой генерал, козырнул Зимон. Выполняя приказ оберфюрера, небольшие отряды гитлеровцев ринулись на поиски и уничтожение оставшихся внутри котла советских солдат. Многие десантники были убиты, другие попали в плен. Надеясь вытащить счастливый билет, и выржить, часть всё ещё пыталась выйти к своим, сжимая в руках оружие. После неудачных попыток прорыва через линию фронта бригады как единый организм перестали существовать, разделившись на вооружённые группы. Одни остались в болотах под Корнирово, пытаясь просочиться через боевые порядки врага. Другие ушли искать счастья на север, по тому же маршруту, по которому вошли в котёл. Однако большинство не сумели пробиться через дорогу возле Демянска и повернули обратно. Голодные, уставшие до предела, люди еле брели по лесу, с трудом преодолевая по 2-3 км за день. Начиналась распутица, грозившая полным бездорожьем, половодьем и проснувшимися болотами. И если уходящих ещё был шанс спастись. То оставшиеся раненные и тяжело больные были предоставлены сами себе. Ни о какой эвакуации речи уже не шло, так как снег продолжал таять, превращая раскисшие взлётные полосы в залитые водой болота, а по-другому вывести такое количество людей было просто нереально. К тому же, вокруг сновали немцы, прекрасно зная расположение лагеря. Вскоре с самолёта последний раз сбросили продукты, два мешка сухарей, На этом полёты в южной части Демянского кольца прекратились. Все, кто мог ходить, ушли в попытке избежать верной смерти, охранять умирающих людей стало некому. Несколько раз в лагере появлялись гитлеровцы. Проходя мимо шалашей, они забирали с собой тех, кто мог двигаться или представлял для них интерес своей офицерской формой. На остальных почти не обращали внимания. Какой смысл тратить патроны? Всё равно подохнут. Кивнул невысокий худой немец более мощному товарищу, державшему винтовку наготове. «Смотри, как зло смотрит!» Улыбнулся тот, подойдя к Ивану и толкая его стволом. «Ничего, потерпи, скоро смерть и заберет тебя». «Да пошел ты!» Просипел синими губами солдат, не понимая, чего от него хочет здоровяк. Расхохотавшись, немец забросил оружие за спину и пошел дальше. Поздно ночью, глядя на мерцающие над головой звёзды, не в силах сопротивляться слабости, Иван закрыл глаза. Сразу наступило спокойствие, появилось желание плыть туда, куда несёт ветер, отдаваясь этому потоку. Ещё несколько дней назад, перематывая старый акровавленный бинт, Иван рассматривал фиолетовые круги на восково-белой коже, понимая, что совсем не чувствует ног. Не более ни тепла, ни холода, словно вместо них были протезы. Встать, как не старался, не получалось. Оставалось только лежать и ждать прихода смерти. Первые дни очень сильно мучил голод, заставляя желудок надсадно урчать, требуя пищи. Пока была возможность, раненные делились между собой сухарями, но и они скоро закончились. И чем сильнее слабело тело, тем меньше досаждали отсутствие еды, холодные ночи и мокрый снег, сыпавшийся из затянутого неба. Осознавая полную беззащитность и беспомощность, уходило последнее желание цепляться за жизнь, возвращаясь к боли. И только крепкое сердце никак не хотело останавливаться, продолжая гонять холодеющую кровь по организму. Лес на краю которого находились раненные, снова вернулся к привычной тишине, изредка потревоженной предсмертным криком или мольбой дослучившимися выстрелами. Когда осознавая бесполезность ожидания, какой-нибудь бедолага заканчивал жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из припрятанного трофейного пистолета. Иван слабо улыбнулся, вспоминая давний случай, произошедший с ним в первый год службы во время одного из прыжков с парашюта. Тогда, выходя последним, он сильно замешкался, зацепившись за стойку троса и отделился от самолёта намного позже всех, когда товарищи уже исчезли в низкой облачности. Раскрыв купол, Иван повис над облаками, с восхищением рассматривая бесконечно белое поле причудливыми рельефами, уходящее далеко за горизонт. А над головой огромным голубым куполом раскинулось чистое небо, ярко освещаемое ослепительным солнцем. Более прекрасного и завораживающего зрелища Иван не видел никогда. И вот сейчас, засыпая, его душа медленно поднималась туда. В мене ще небо, замягкие облака, величева проплывающие над измученной землей. В начале апреля через линию фронта вышли два десантника, которые на карте показали место расположения лагеря с раненными товарищами. Высланная в район болота Гладка разведгруппа 130-й стрелковой дивизии, удерживающей южный край кольца, среди талых снегов обнаружила более полутора сотен окаченевших трупов. не имея возможности собрать и похоронить мёртвые тела, разведчики лишь передали сообщение в штаб дивизии и двинулись обратно. В втором лагере, расположенном на болоте Невимох, повезло больше. 1 апреля штаб Северо-западного фронта получил радиограмму. Начальнику штаба 34-й армии генерал-майору Берзанину, относящей к группе подполковника Тарасова, продовольствие имею на трое суток. В мои припасов имею один боекомплект на единицу оружия. С оприкосновения с противником имею, особенно авиация не даёт покоя днём. Имею незначительные потери: 5 человек убитых, 4 человека раненых. Противник сосредоточен по реке Поло. Занимают населённые пункты Демянск, Добросли, Ользи, Аркадово, Бабково. По реке Поломить Шумилово, Большое и Мала, Еломку, Сосовеево. Сараи, Восенко, в Большом Апуеве до батальона. Состав группы с 1-й бригады и 204-й бригады. Старшего комсостава 7 человек, среднего 20 человек, младшего комсостава 68 человек, рядового 660 человек, всего 755 человек. Из них обмороженных 415 человек, больных 65, раненых 14 человек. Всего больных 494 человека, здоровых 261. Группа имеет задачу охранять лагерь больных и их эвакуацию, после двигаться в северо-западном направлении на соединение со своими войсками. Связь противника режем, обозы, которые попадают нам, уничтожаются. Обстановку не знаю. Моё звание капитан, фамилия Жук Иван Иванович. Имея достаточное количество здоровых людей, Жукову удавалось поддерживать нормальное состояние взлётных полос и охрану людей от снующих вокруг фашистов. Это позволило командованию фронта организовать доставку продовольствия и эвакуацию раненых. В первую очередь вывозились те, кто совсем не мог передвигаться. К середине апреля, когда взлёдка окончательно раскисла и эвакуация стала невозможной, капитан Жук покинул лагерь, не бросив в нём ни одного человека. Через несколько дней вся группа пересекла линию фронта, выйдя в советский тыл. А ровно через месяц непрекращающихся жестоких боёв 21 апреля 1942 года группа фон Зейдлица сумела преодолеть ожесточённую оборону в районе деревни Рамушево, соединившись с наступающими навстречу частями дивизии СС Мёртвая голова. Так был образован узкий коридор, через который на помощь окружённым частям Демянского котла хлынули свежие войска, продукты, боеприпасы и медикаменты. Довольный таким событием, Адольф Гитлер приказал учредить специальную медаль, возводя защитников Демянска в ранг героев. А напряжённости немецкого положения можно косвенно судить по тому факту, что один из самых жестоких офицеров Вермахта, командир дивизии мёртвая голова генерал-лейтенант войск СС Теодор АК весной получил рыцарский крест и нервный срыв, от которого долго лечился. И ещё бы, ведь в ходе Демянских боёв его дивизия потеряла более 80% личного состава, хоть и удержала свои позиции.